Нитхёк, Джо Волтон Начало и конец всего, что корень подгрызает Там, где не видно ничего, в кромешной тьме под залом. Неважно, пер на дни идет, или в битвах люд страдает, Веселье рвёт, отвагу жрет и жадно страсть глотает. Нос неподвижен до поры, в кольцах хвост жестокий, но ухо ловит сквозь миры, а мелы стон далекий. Огонь богам не усмирить, и свет дневной истает, Обед нарушен, стало быть, конец мирам настанет. Она отсчет ведет давно, лихой судьбы создания. Ей знание древнее дано, а с ним и обещание. Настанет час, она взлетит, отринув страха в бремя, а вместе с нею воспарит, Драконов вольных племя. И небо ткань сомнут крыла, И будет смертным мниться. Они летят, им нет числа, И будет пламя лица. Да Доколе ясен не падет, Та, что была и будет, Обвивший корень рога ждет, Что рагнарек разбудит.